Глава седьмая Я вошел на кафедру практической магии с особой осторожностью. Дело вот в чем. Уже неделю они экспериментировали с порталом, и по университету ходило множество слухов о появляющихся ниоткуда страшного вида монстрах или того хуже – Что могло быть хуже, никто мне так и не пояснил, но, как говорится, у страха глаза велики. В приемной кафедры никого не было, а вот в главной лаборатории все помещение напоминало собой чей-нибудь кошмар. Вокруг портала разбросаны мертвые тела убитых монстров. Сам портал в полуактивном состоянии стоял в центре лаборатории под перекрестьем шести арбалетов на треногах, а за окопом в виде набросанных друг на дружку мешков с песком у дальней от выхода стены сидели три лаборанта, гном, ювелир и начальник кафедры. «Ложись!» Инстинкты самосохранения взяли свое. Над головой... Пролетел огромный бумеранг, погружив немного по комнате, он куда-то пропал. — Уважаемый, ползите сюда, здесь относительно безопасно, правда тесновато. Послушав дельного совета, я пополз в их сторону. Каркарыч бедняга распластался у меня на спине, боясь пошевелиться. — Что привело в наши пенаты? — Ага, вспомнил! «Гафарыч, ты амулет доделал? Еще вчера, вон на той полке, по ту сторону этой треклятой конструкции!» Освидетельствовав нужную полку, я пополз в ту сторону по дуге, огибая полуактивный портал. До полок дополз вполне спокойно, встал вопрос о том, как бы достать с полки амулет. «Пинкорти! Сбейте преподавателю с полки его амулет! Будьте так добры!» Из-за баррикады выглянул студент-лаборант с косматой гривой рыжих волос и полным набором веснушек. Глубоко вздохнув, он что-то бросил в сторону полок. Амулет упал мне прямо в руки, а все остальное содержимое полок и сами полки обрушились на меня сверху. «Бед!» «Ладный Каркарыч!» «Ложись!» Что-то хлопнуло, словно лопнул воздушный шарик, сверкнуло, как при грозе, и все окружающее пространство погрузилось во тьму. В себя я пришел лежа на земле в ночное время суток. Рядом в нерешительности переминался с лапы на лапу Каркарыч, Невдалеке виднелся ночной лес, луна только-только появилась на небосклоне, освещая плотную сухую землю, на которой ничего не растет. «Где мы?» «Кар, спроси, что полегче! Эти придурки, Кар, нас куда-то переместили! Ты лучше обернись!» Обернувшись, я замер километре от нас виднились очертания огромной каменной пирамиды, выложенной правильными блоками. На каждом из десяти линий ярусов пирамиды горели зеленоватым огнем колдовские огни. а земля была сухая не только потому что такие природные условия нет. Вокруг было старое кладбище, где даже крест днем с огнем не сыскать. Тут я понял, что что-то сжимаю в правой руке. «Амулет!» «Кар, что делать будем?» «Наверное, сходим к пирамиде. Хуже уже не будет, думаю». «Амулеты забери, Кар!» «Амулеты?» Ворон слетел с моего плеча и уселся на небольшую горку каких-то предметов. Кадила с агарком свечи куском ладана. Пара каких-то гадальных костей, отобранных у какого-то чукотского шамана. Череп крысы с выгравированным на нем кровью, символом отпугивающим нежить. Сломанный магический карандаш. Два куска несмываемого магического мела для рисования печати призыва. Ножны без ножа. «Лапка кролика и запаянное изделие номер три! Его-то откуда те придурки достали? Ну и перьевой шлем индейцев Северной Америки!» -да, барахлата Разобрав все по карманам и надев шлем на голову, стал похожим на сбежавший из прерий скелет вождя. Когда я подошел к невысокой оградке из серого камня, покрытого роническим письмом, увидел первого местного обитателя. В черном плаще сидел скелет наподобие меня и затачивал точильным бруском косу, сделанную из челюсти какого-то монстра. При моем появлении зеленые огоньки его глаз удивленно колыхнулись в глазницах. кар «Не подскажете, который час?» «Кар, придурок, ты еще спроси, как пройти в библиотеку!» «Полночь миновала совсем недавно, сударь», — донесся до меня приятный женский голос. «Что-то вы не кажетесь местным обитателем? Забрели не туда?» «Юный экспериментатор, леди!» «Прошу прощения за бестактность, кар Накинув на голову капюшон так, чтобы из-под него смотрели только зеленые огоньки смерть, а это была именно она, выждав несколько секунд, снова сбросила капюшон, отпустив на спину густую гриву серебристых волос. «Она была красива!» Тонкие линии скул, Слегка вытянутое лицо, Ярко-алые губы, Прямой нос со слегка вздёрнутым кончиком И пронзительный взгляд зелёных глаз. На такую красоту можно любоваться вечность. О, спасибо! Давненько я не слышала комплиментов в свой адрес. Оперевшись на низкую ограду, Она с любопытством разглядывала меня с ног до головы. Так что привело такую странную компанию на другой конец мира? Ведь не для того, чтобы посмотреть на урочище мертвых. Карр! Поиск адекватного некрополя для обучения студентов. Так вы преподаватель. Да, леди. Защита от темных искусств. Она провела ладонью по воздуху у моего лица и произнесла «Думаю, так будет куда удобнее». Ваш амулет пока только начал накапливать силу, но если не потратите на мелочи в ближайшем будущем, сможете вернуть свое тело. «Откуда?» «Откуда, Карр?» «Голос!» «Мой голос!» Тем временем смерть заливалась смехом, глядя на мою растерянность. «За что люблю смертных, так это за вашу наивность». Я удивилась, увидев живого, скелетообразная форма, присущая нежити и заключенная внутри душа человека. «За голос не благодари, это мелочь. Лучше расскажи, как до такой жизни дошел. Кто тут у нас?» В ее руках появился потемневший от времени свиток с горящими во тьме светло-голубыми строчками письма риндан дан серый А почему серый? Получил такое звание за окрас магической силы. Что ж, думаю, мне уже пора. На вершине пирамиды началось жертвоприношение темным богам. Нужно успеть забрать души, иначе небесная канцелярия будет снова оббивать пороги. Смерть повторила процедуру преображения и, поправив капюшон, произнесла напоследок перед тем, как исчезнуть. «Твой амулет – это палка о двух концах. Если он впитает в себя больше некротической энергии, чем черной или белой», не говоря уже об энергии магического спектра, то ты станешь всего лишь личем, бессмертным, отринутым тем и этим миром, так что будь внимателен. Я только на долю секунды отвел взгляд в сторону, а когда снова посмотрел туда, где находилась смерть, то понял, что нахожусь на кладбище совсем один, ну, если не считать Каркарыча что ж думаю все таки стоит пройтись до пирамиды стоило мне пройти шагов двадцать как на вершине пирамиды вспыхнуло алое пламя огромного костра на фоне которого виднелись человеческие силуэты облети пирамиду нужна хоть какая то информация о ней кар Ворон спорхнул с моего плеча, после чего стал быстро набирать высоту, пока не скрылся в ночной темноте. Пламя огромного костра, разожженного на самой вершине пирамиды, внезапно рвануло ввысь, в три раза превышая саму высоту пирамиды и опало. На этом спецэффекты не прекратились. Из-под земли послышался нарастающий гул, а сама почва под ногами затряслась. Кладбище стало оживать. В каком смысле оживать? На месте каждой могилы стал раскручиваться из пустоты крохотный самум, вырастая до человеческого роста и разбрасывая во все стороны комья сухой земли. Из-под земли лезли ожившие мертвецы. над кладбищем Самая настоящая песчаная буря, куски земли и песка, щедро разбрасываемые самыми землеройками, образовали в темноте непроклятную песчаную завесу. «Проклятие! Да что здесь творится?» Внезапно столб ярко-алого пламени, вновь рванувшего к ночному небу, пробился сквозь этот песчаный хаос, и следом за ним налетел сильный ветер. Меня подхватило словно пушинку и завертело в воздухе. Вцепившись в свой плащ-мантию, я молился всем богам, которые мне были известны о том, лишь бы не потерять вещи, от которых может зависеть моя жизнь. Вскоре все прекратилось. Меня отбросило метров на сто в сторону пирамиды в кучу копошащихся и дезориентированных мертвецов. Так что, когда я выбрался из-под груды лохмотев, обрывков тканей и нескольких десятков слабошевелящихся скелетов, то увидел весьма интересную картину. Возле ступеней пирамиды, ведущих на самый ее верх стояла человеческая фигура, закутанная в черное одеяние с головы до ног и опиравшаяся на прямой черный посох из лакированного дерева. Вершина посоха была выполнена в виде когтистой лапы орла, сжимавший прозрачную сферу колбу, в которой плескалась и пузырилась ядовито-зеленая светящаяся жидкость. «Однако интересный посох. Дать бы по голове этому некроманту-недоучке истибрить посох для дальнейших изучений». Внезапно из-за спины некроманта выскочил карлик в шутовском одеянии красном колпаке с бубенчиками. Размахивая плетью для верховой езды, он стал сгонять стилеты в небольшие кучки. Когда он прошелся пару раз своей плетью по мне, я едва удержал себя от позыва отобрать у него плеть и отхлестать наглеца по заднице». Тем временем с вершины пирамиды уже спускалась группа молодых некромантов, предположительно учеников. «Профессор, пламя потушено, все приготовления проведены». «Точно, ученики». «Да, и что делать с дикарями? Двух девушек успели спасти, но пришлось связать, ибо едва не покончили с собой сами». Главный некромант стянул с головы капюшон и хмуро посмотрел на учеников. «Перчиль!» «Да, ваше сиятельство!» «Дикарей отправить в их селение!» «Остальное здесь доделают мои ученики!» «А что делать со жрецом?» «Жреца оставить! Им сам займусь!» После недолгого раздумья ответил некромант. «Что-то до меня не доходит!» Это они поднимали мертвых или нет? Ученики стали раскладывать на походных столиках, которые принесли с собой какие-то склянки и колбочки. Поставили отдельный столик с хирургическими инструментами. Эммм, что-то не могу понять. Что они сейчас будут делать? Главный некромант гулко ударил посохом в сухую землю, и от него, словно нити паутины, потянулись белые линии, которые, достигнув каждого стоящего в ожидании приказов ожившего мертвеца, опутали их. «Ну, а теперь начнем наш с вами урок, мои дорогие двоечники!» Как оказалось... Я попал на практический выезд одной из магических школ, которых туела куча по континенту. Если это правда, то, вероятно, меня не закинуло на противоположную часть шарика, хотя язык вроде алсонский, так что, скорее всего, континенты я не покинул». Тем временем студенты разбились на три группы и принялись показывать навыки упокоения богопротивной нежити. В ход шло все – инструменты, реактивы, святая вода из какого-то святого источника, заклинания, огонь. Особенно действенным оказалось заклятие прах, хотя на живых оно действует куда как сильнее. «Тут пришла моя очередь. Приятного мало. Святая вода. Мало того, что изваляли в грязи, так еще и намочили. Огонь! Пламя отразилось от мантии и плаща и заставило вспыхнуть новыми кострами с десяток стоявших неподалеку мертвецов. Брошенные в меня реагенты в колбочках я поймал. Оболочки реагентов были очень хрупкими» так что ловил осторожно. Решившего упокоить меня Моргенштерном по голове, я встретил ударом ноги в пах, благо огня сожгло опутывающие нити, после чего я выхватил из кармашка плаща чудом уцелевший шарик с заклинанием вечной тьмы, после чего сделал самое главное и нужное действие. Сделал ноги! когда из облака с непроглядной тьмой выскочили студенты, и я уже улепетывал на обе лопатки за границей кладбища. Скажу честно, я бы сбежал, если бы в дело не вступил сам преподаватель. Меня подхватила в воздухе невидимая рука и вернула на место. Преподаватель не учел одного. Спросите, чего именно, охотно вам отвечу. он не учел расстояние Удар кулаком в правый глаз и опешивший от такого экс-некромант, выронив посох, схватился за пострадавшую в неравном бою часть тела. Трофейный посох, который я мгновенно сцапал, используя замешательство, тут же пустил его дело, уклонившись от любителя Моргена Штерна, хлопнул его концом пояса посоха, палбу. По Бедолага, выронив свою шипастую дубину, упал на сухую землю, а я замер, окруженный семью учениками, три из которых были девушками. Бойкие в этом году студенты пошли. Господин профессор, мы взяли, что дальше делать? Профессор, прижимая руку к глазу, зло на меня посмотрел, после чего взмахнул рукой и что-то прояснеся, переместил посох из моих рук к себе в левую и произнес «Вяжите его! Будем разбираться в академии!». В целом, в неравной схватке семеро против одного победила команда студентов и, связав меня по рукам и ногам, словно египетскую мумию, куда-то поволокла. Когда помятые, покусанные и местами ушибленные студенты закончили свою практику по упокоению, то, быстро собрав вещи, построились в две шеренги, после чего преподаватель, используя посох, призвал сиреневый двухметровый кокон статического портала. Господи, их еще используют? После переноса живых чуть ли не наизнанку выворачивает. «Выворачивает!» Представьте себе картину 12 студентов и одного преподавателя, которых рвало словно после раствора марганцовки. Приятного мало. Особенно было жалко девушек. К людям тут же подбежали ожидавшие их лекари и стали помогать им приходить в себя. «На меня?» никто не смотрел. Я же как мог, закрывал каркарыча, которого кокон портала пропустил без последствий и теперь он пытался ослабить на мне путы. Когда же мне удалось избавиться от пут, я ненадолго прикинулся ветощу, а когда на меня прекратили обращать внимание, отполз в дальний угол, ну и постарался сбежать. Профессор, оно снова убегает! Но! Притормозив, я достал из кармашка солнечный камень, спрессованный состав на основе бертолетовой соли, фосфора и магния. Вспышка света ослепила всех присутствующих в подземелье. Почему подземелье? А как назвать помещение с конденсатом на стенах при отсутствии окон и наличии лестниц, ведущей наверх? Подхватив на руки бедного Каркарыча, я побежал наверх по ступенькам. Внизу творилась паника и ужас, ослепшие маги бросались заклинаниями во все стороны, что в их положении весьма неосмотрительно».